История 35. -я. О том, что торопиться надо медленно. Все знают главное правило бизнеса: покупай дешевле, продавай дороже. Обычно многие хотят сделать это быстро: купить и тут же перепродать. Тётушка Гао избрала другую тактику. Её родной город известен поделками из горного хрусталя. Цена на них колеблется: летом она выше, а зимой ниже. Поэтому зимой тётушка скупает хрусталь, чтобы перепродать его в разгар туристического сезона. Это позволяет ей без особых усилий зарабатывать 50-60 тысяч юаней в год, при том, что это не основной её источник дохода. У неё есть ещё и постоянная работа. Вывод: следует анализировать рынок и делать всё вовремя, не торопясь и не опаздывая.